Юный принц пошел навстречу встречу монсиньору Дюэзу и почтительно облабызал его перстень. Даже при желании трудно было бы найти двух более не схожих, до да смешного различных людей, чем эти двое, из коих один напоминал старого хорька, вылезшего из своей норы, а другой цаплю, величающе насествующую через болото. Несмотря на столь ранний час, ваше высочество, начал кардинал, я спешил же благонемешкае вознести за вас свои молитвы в постигшей вас утрате. Утрате, повторил Филипп Пуатье, вздрогнув всем телом. Первая мысль принца была о его супруге Жанне, оставшейся в Париже и ожидавшей через месяц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 Не даже нетерпение узнать подробности о смерти брата не отразилось на его лице. "Я благодарен вам за ваше рвенье, маньсьенёр", проговорил он. "Но каким образом вам стало известно эта весть? раньше, чем мне мистер Бувиль срочно прислал гонца, дабы я в тайне ото всех вручил вам это послание".